Нюрнберг, 4 сентября Подобно римскому императору, Гитлер выехал сегодня в этот средневековый город на закате, минуя фаланги бурно приветствовавших его нацистов, заполнявших узкие улицы, которые видели когда-то знаменитого поэта Ганса Сакса и других мастерзингеров. Десятки тысяч флагов со свастикой закрывали готическую красоту площади, фасады и остроконечные крыши старинных домов. На улицах города, который едва ли шире дорожек в парке, море коричневые и черной униформы. Первый раз я увидел Гитлера мельком, когда он проезжал по улице мимо нашего отеля Вюртембергерхофф в своей штаб-квартире в Дойчахофф, его любимом старинном отеле, который специально для него реконструировали. Стоя в машине, он сжимал левой рукой фуражку, а правую вяло вскидывал в нацистском приветствии, выражая признательность за этот сумасшедший прием. Он был одет в поношенную габардиновую полушинель. В лице ничего особенного. Я предполагал, что оно у него более волевое. Мне никогда не понять, какие тайные источники он вскрыл в этой истеричной толпе, чтобы она так бурно его приветствовала. Он не держится перед толпой с некоторой театральной властностью, которую я наблюдал у Муссолини. Я рад был видеть, что он не выдвигает вперед подбородок и не отбрасывает голову назад, как дучи, Не делает стеклянные глаза, хотя и есть что-то стеклянное в его глазах, самой выразительной части его лица. В его манере держаться чувствуется даже какая-то наигранная скромность, сомневаясь, что она не поддельная. Этим же вечером в прекрасной старинной ратуше Гитлер официально открыл четвертый партийный съезд. Он говорил минуты три. Видимо, приберегая голос для шести больших выступлений, которые были включены в программу следующих пяти дней. Пуцехан Штенгль, необъятный, легко возбудимый, непоследовательный, неотесанный парень, который не забывал напомнить нам, что он частично американец и окончил Гарвард, выступил с докладом о событиях дня в качестве шефа представителей иностранной прессы на съезде. Стараясь, очевидно, угодить своему боссу, Он имел наглость просить нас, чтобы мы сообщали о событиях в Германии, не пытаясь их интерпретировать. «Только история», – орал Пуцы, – «сможет оценить события, которые происходят сейчас под руководством Гитлера». «Мы должны поддакивать нацистской пропаганде. Вот что он имел в виду и что имеют в виду Геббельс и Розенберг. Боюсь». что эти слова путцы без особого внимания, если не сказать добродушно, были восприняты американскими и британскими корреспондентами, которым он даже нравился, несмотря на его непроходимую тупость. Сегодня, около десяти часов вечера, я оказался в толпе из десяти тысяч истериков, которыми был запружен крепостной ров перед отелем Гитлера. Они кричали «Мы хотим нашего фюрера!» Я был слегка шокирован лицами этих людей, Особенно женщин в тот момент, когда фюрер наконец появился на минуту на балконе. Они напомнили мне специфическое выражение, которое я видел однажды в глуши Луизианы на лицах сектантов-трясунов, готовых начать свои дикие пляски. Они смотрели на него, как на мессию. В их лицах явно появилось что-то нечеловеческое. Думаю, задержись он на виду чуть подольше, большинство женщин попадали бы в обморок от возбуждения. Потом мне удалось протолкнуться в вестибюль до Я узнал Юлиуса Штрайхера, которого здесь называли некоронованным королем Франконии. В Берлине он больше известен как антисемит номер один и издатель вульгарной порнографической антисемитской газетенки «Штюрмер». Он был обрит наголо, и это, казалось, прибавляло садизма его физиономии. Когда он прохаживался, угрожающе размахивал короткой плеткой. Сегодня приехал Ник. Он будет работать здесь корреспондентом. Нюрнберг, 5 сентября. Кажется, я начинаю понимать некоторые причины поразительного успеха Гитлера. Позаимствовав тексты законов Римской церкви, Гитлер возвращает пышную зрелищность, красочность и мистицизм водообразную жизнь немцев XX столетия. Сегодняшнее утреннее заседание в Луитпольдхалле в предместе Нюрнберга оказалось более чем великолепным. В нем тоже был некий мистицизм и религиозная страстность пасхальной или рождественской мессы, проходящей в громадном кафедральном соборе. Везде море разноцветных флагов. Даже приезд Гитлера был обставлен театрально. Оркестр перестал играть. В зале, где собралось 30 тысяч человек, установилась тишина. Потом оркестр заиграл Баденвайлер-марш, очень легко запоминающуюся мелодию, и, как мне рассказали, именно в тот момент, когда Гитлер совершил свой великий выход. Он появился в глубине зала и, сопровождаемый своими помощниками Герингом, Геббельсом, Гессом, Гиммлером и другими, медленно зашагал по длинному центральному проходу, и в это время 30 тысяч рук поднялось в приветствии. Этот ритуал, как говорят корреспонденты-старожилы, соблюдается всегда. Затем огромный симфонический оркестр исполнил бетховенскую вертюру Эгмунд. Громадные прожектора освещали сцену, где сидел Гитлер в окружении сотни партийных чиновников и армейских и морских офицеров. За ними кровавый флаг, пронесенный по улицам Мюнхена во время злополучного путча. Позади него 400 или 500 штандартов СС. Когда музыка закончилась, Рудольф Гесс, ближайшее доверенное лицо Гитлера, встал и медленно зачитал имена нацистских мучеников, коричнево погибших в борьбе за власть. Это была перекличка мертвецов, которая, судя по всему, сильно растрогала 30 тысяч сидящих в зале. Естественно, что в такой атмосфере каждое брошенное Гитлером слово воспринималось как неспосланное свыше». В такие моменты способность людей, по крайней мере немцев, мыслить критически, испаряется, и любая произнесенная ложь принимается за высшую истину. Именно в таком состоянии были собравшиеся в зале нацисты, когда им преподнесли воззвание фюрера. Он зачитывал его не сам. Зачитывал «Гауляйтер Баварии Вагнер». Интересно, что его голос и манера говорить были похожи на гитлеровские, поэтому некоторые корреспонденты, которые слушали выступления в отеле по радио, думали, что говорит сам Гитлер. Что касается воззвания, то оно содержало следующее заявление, встреченное такими бурными аплодисментами, будто явилось для всех откровением. «Немецкий образ жизни точно определен на ближайшую тысячу лет. Для нас нестабильный XIX век наконец завершился». следующее тысячелетие в Германии не будет революции. Или «Германия сделала все возможное, что обеспечить мир во всем мире. Если война снова приходит в Европу, то только из-за коммунистического хаоса». Позже, перед заседанием по культуре, он добавил «Только безмозглые карлики не в состоянии понять, что Германия стала волноломом на пути коммунистических потоков, которые могут затопить Европу и ее культуру». Гитлер коснулся также борьбы, ведущейся сейчас против его попытки сделать нацистско-протестантскую церковь. Я стараюсь объединить ее и убежден, что Лютер сделал бы то же самое и думал бы об объединенной Германии в общем и целом.